Глава 35. Калинин. В раздевалке детского садика Вера устроила салон красоты. Она переодевала Ярослава в красивый красно-белый свитер и джинсы, а потом уверенно начала укладывать его непослушные рыжие волосы расческой и воском, которые ждали своего часа в ее сумочке. Я нетерпеливо посматривал то на часы, то на Веру, Ей очень шло элегантное платье Миди из шерсти миндального цвета. Но она так готовила Ярослава к встрече с моими родственниками, как будто мы шли не домой к моей маме, а на самую важную в жизни фотосессию. Все же хорошо, что нам не пришлось идти в ресторан и общаться с Эдуардом галицким Делать вид, что Раиса Николаевна не моя теща, которая за пятьдесят – а 35-летняя бизнес-вумен, у которой никогда не было детей. Немыслимое испытание. «Мам, а в гостях будет страшно?» Насупившись, интересовался Ярослав. Видимо, он не любил процедуру с расческой, а волнение моей будущей жены передавалось и ему тоже. «Нет, милый, там совсем не страшно», – заверила его Вера. Просто когда идешь знакомиться с будущей родней, надо выглядеть достойно. Мама, ты такая достойная в этом платье, да, Макс? Очень достойная. Весело кивнул я. Вера выглядела великолепно. Макс, а когда мне уже можно будет называть тебя папой? Поморщившись, от отпившись в его волосы расчески, с надеждой взглянул на меня Ярослав. Я посмотрел на него и улыбнулся. а Если хочешь, то можешь называть меня папой прямо сейчас». Ярик смущенно заулыбался в ответ. «Папа!» – тихо произнес он и довольно засопел. Вера пронзила нас трепетным взглядом, и ее губы тоже дрогнули в улыбке. «Надеюсь, твоей дочери понравится наша компания, и мы справимся с двумя детьми». Складывая в сумочку расческу и воск, с надеждой произнесла она. Я помог Ярославу справиться с замком на зимней куртке и забрал у Веры пакет с вещами. «Я в нос верю!» Приобняв ее за талию, шепнул у самого выхода. «Вот и дом моей мамы. Я первым вышел из машины и открыл заднюю дверцу. Помог выбраться Ярославу и подал руку Вере. «Я почему-то очень волнуюсь!» Коснувшись моей руки, шепнула она. «Не волнуйся, моя мама любит маленьких детей, и ты ей понравишься, я уверен». Я взял за руку малыша и первым подошел к железной калитке. «Давай, не стесняйся, здесь будет и твой дом тоже». Подтолкнул его вперед и обернулся к Вере. «Ты следующая». «Как скажешь». Она не смело шагнула во двор. На крыльце на встретили мама и ее свора белоснежных баллонок. «Здравствуйте, Верочка! Я Екатерина Сергеевна!» «Очень приятно!» «Так, кажется, Вера сейчас хлопнется в обморок!» Я приобнял ее за талию и перешел в наступление. «Мам, мы все с работы, поэтому очень хотим, чтобы ты нас покормила!» «А кто это у нас такой хорошенький?» Перебила меня мама и наклонилась к Ярику. «Ярослав!» Громко произнес малыш. а потом с изумлением уставился на окруживших его белоснежных собачек. «Мам, меня атаковали песики!» «Они просто шумные, но добрые!» пояснила моя мама и уверенно взяла Ярика за руку. «Пойдем в дом, малыш! Я научу тебя с ними играть. Они очень любят веселые игры с мячиком. А вы с Верочкой проходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Тапочки возьмите в шкафу». и она повела Ярослава в дом. Мы с Верой переглянулись. «Видишь, все в порядке», – шепнул я. «Пойдем». В доме витал аппетитный аромат, запеченный в духовке утки с яблоками. Эта мама решила постараться и успела наготовить вкусности к нашему приходу. «Верочка, не стесняйся. Если хочешь, можешь помочь и принести салаты», – освобождая Ярика от верхней одежды, проговорила она. А то я приготовить успела, а расставить блюдо на столе руки не дошли. Все надеялась на ресторан до последнего момента. А теперь неловко, что на стол не успела накрыть. «Не волнуйся, мам, я знаю, где посуда. Мы с Верой тебе поможем», – успокоил я маму. Помог Вере снять пальто, нашел нам тапочки и проводил их с Ярославом в ванную комнату вымыть руки. «Макс, тут песики! Кругом одни песики!» Мальчик восторженно гладил баллонок. «У меня еще четыре щенка есть. Пойдем, покажу!» Довольно хмыкнула моя мама. «А мы накроем на стол!» Принял я решение и уверенно повел Веру на кухню. «Три вида салатов в салатницах, открытые банки с оленями, грибами и огурцами, недорезанный хлеб на доске. На кухне царил хаос. Кажется, мы успели вовремя. Чувствую себя как дома!» Вера несмело улыбнулась и потянулась за фартуком. Я распахнул шкаф и достал оттуда красивые тарелки. Вскоре мы уже возились на кухне, как ни в чем не бывало. Собирали тарелки и вилки, расставляли на столе в столовой посуду и угощение, смеялись. А между нами носился Ярослав и удивленно разводил маленькими ручками. «Они все белые, одинаковые песики, большие и маленькие». голосил он. Максим, доставай утку из духовки. Заглянув на кухню, скомандовала моя мама. А я пошла встречать еще гостей. Отец твой пожаловал. Всем отойти от духовки, там горячее. Приложив к рту стакан, который он стащил со стола, как громкоговоритель, громко заявил Ярослав, и мы с Верой рассмеялись. Отец появился на пороге столовой с огромной коробкой конструктора Лего из какого-то мультика для мальчиков. «А где у нас тут новый член семьи?» Он с улыбкой взглянул на Ярика. «Я здесь!» Отставив стакан в сторону, робко выглянул из-за стола мальчик. «Ну, иди! Будем знакомиться!» «Иду!» Смущенно засопев, Ярослав пожал моему отцу руку и уверенно схватил коробку, с конструктором. «Спасибо!» Не успели мы обменяться приветствиями, как мама пригласила нас за стол. «Верочка, усаживай Ярослава! Витя, давай ко мне! Пусть молодые садятся рядом!» – командовала она. Все ее баллонки, как по команде, улеглись в ряд у входа в столовую и с интересом наблюдали за нашими действиями. Потом мы сидели за столом, уминали салаты и горячее, и было такое ощущение, будто мы все знакомы сто лет. Мама рассказывала истории из моего детства, подсовывала Вере фотографии из альбома, на которых я был совсем ребенком, и раскрывала мои детские секреты, за что получала от меня пинки под столом и сердитые взгляды. «Верочка, тебе обязательно надо купить фотоальбом и собрать в нем самые лучшие фотографии твоего мальчика. Поверь, цифровые фото в телефоне – это совсем не то. Их неудобно показывать гостям». «Конечно, иначе как вводить взрослого сына в краску, рассказывая дурацкие истории из его детства?» Фыркнул я. В общем, все сложилось как нельзя лучше. Ни у кого из нас не возникло мысли, что Ярослав не мой родной сын. Обрачала ситуацию только моя тревога за дочку. Какое страшное недоразумение оказаться в чужой стране без матери и отца. Хорошо, что Ганс оказался порядочным человеком и нашел способ сообщить нам о ребенке. «Максим, мы так рады, что у тебя появилась семья!» Похлопала меня по плечу мама. «Вера очаровательна. Мне кажется, мы с ней были знакомы всю жизнь. Когда вы собираетесь подать заявление в ЗАГС?» «Завтра утром я улетаю в Москву. Заберу Тому, а там будет ясно». «Я думаю, сначала пусть девочка поживет у меня. Ей надо будет адаптироваться к новым условиям, а меня она хорошо знает». Я взглянул на Веру и накрыл ее руку своей. «Возможно, в первые дни так будет лучше для всех». Нам всем потребуется немного времени, чтобы подстроиться под нужды наших детей. Теперь их двое. Ярославу повезло больше, он здесь, с нами. А вот Тома, надеюсь, она в порядке. В любом случае, потребуется время, чтобы дети подружились. Так что я готова взять Тому к себе, пока вы не решите свои жилищные проблемы. Мы сделаем все возможное, чтобы детям было комфортно». Заверила ее моя будущая жена. «Я в тебя верю!» Мама коснулась ее руки. Поздно вечером я отвез Веру и Ярослава домой. «Мы будем скучать по тебе!» Крепко прижавшись ко мне, шепнула на прощание Вера. Я коснулся подушечкой большого пальца ее щеки. Я тоже буду скучать. Надеюсь, все сложится благополучно, и уже послезавтра я вернусь обратно с ребенком. И я буду скучать, и я. Вынырнул из комнаты Ярослав и повис на моей руке. Я привезу тебе сестру, потрепав его рыжие вихры, пообещал я. Сестру? А, так можно? Конечно, мы переедем в просторную квартиру и будем жить все вместе. О! Мысль о сестре и переезде озадачила мальчика. Он задумчиво взглянул на меня. «Но ты же останешься моим папой, Макс?» «Конечно останусь. Иди сюда». Я подхватил его на руки, и он прижался ко мне. «Тогда приезжай быстрее, ладно?» Сжимая ладошками мои щеки, попросил малыш. «Обещаю». Подмигнул ему я. Повернулся к Вере и с нежностью поцеловал ее в губы. «Все. До встречи». «До встречи, Макс. Что бы ни случилось, помни». что мы с Яриком ждем вас Томой дома. Нам понадобится дом попросторнее. Я поцеловал ее еще раз и поставил мальчика на пол. Через несколько мгновений дверцы лифта захлопнулись и скрыли от меня Веру и Ярика. Я взглянул на часы, почти десять вечера. Надеюсь, мне удастся заснуть хотя бы на пару часов».